обращённых к ней и заставлявших её ощущать себя тигрицей, пойманной в ловушку. «Я не кричала!» Только теперь Лиза увидела, что Эви зажимает охотничий нож. «Тогда кто это кричал, чёрт побери?» — спросила Эви и зачехлила нож. «Не знаю. Даже не могу сказать, откуда доносился этот крик». Прищурившись, Лиза заглянула им за спину, пытаясь разглядеть признаки движения в тёмном лесу.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 Она повела лучом на папоротник и взяла свёрток. Он был грязным и ветхим, наверное, когда-то белым или бежевым, но теперь бурым. Бечёвка была тонкой и навощённой. «Давай его сюда!» — сказала Эви и ещё раз протянула руку, чтобы помочь Лизе выбраться из ямы. «Посмотрим!» Она потянулась к свёртку, но Лиза резко удержала её руку. «Нет», — сказала она, — «я открою».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 медленно продвигаясь к мизинчику. «Держись от меня подальше», — заверещала та. «Ты знаешь, что сломала Джеральду руку? Мы несколько часов просидели в больнице. Мама просто в ярости. Ей пришлось уехать с работы. Она найдёт юриста и засудит вас». Эви остановилась и даже отступила на шаг. «Бэка», — сказал Сэм, который стоял ближе всех и мог бы дотянуться до неё. «Что ты здесь делаешь? Что ты видела?»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 «У него не было лица», — глухо сказала Бекка. Лиза поюжилась. «Человек без лица», — задумчиво произнесла Эви. «Ну да». «Но на нём была кепка», — добавила Бекка. «Кепка?» «Да, вроде бейсболки». Эви рассмеялась. «Значит, призрак оказался бейсбольным фанатом? Что, он бегал между базами?» «Я знаю то, что увидела юи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 Она выключила фонарик и наклонилась, чтобы поднять выцветший, с заляпанной краской предмет, лежавший в траве. Она прекрасно знала, что это такое. Лиза спрятала его под футболкой и с сильно бьющимся сердцем вернулась к остальным. «С тобой всё в порядке?» — спросила Эви и положила руку на плечо Лизы, заставив её вздрогнуть. «Да», — Лиза кивнула, — «просто я хочу домой». «Ещё бы!»